Их лица, великолепно передающие характерные этнические черты, сделаны соответственно из черного дерева и слоновой кости. Между первым ложем и следующим с кормовыми головами, на котором было навалено еще больше вещей, находились туалетный столик и превосходной резьбы алебастровый сосуд. Что касается самого ложа, то на нем стояло, вернее, балансировало еще одна деревянная кровать, а на ней два табурета, один из них из слоновой кости и красного дерева. Под кроватью лежали белое резное кресло и два систра. Наваленные внизу овальные белые коробки с жареными утками и другими яствами предназначались для довольствия фараонов в потустороннем мире. Подле ложа стояли два ларца. На одном лежали Воротник, связка колец и еще два совсем простых табурета. Содержимое большего из ларцов, перечисленные в строчках курсивного письма, выведенного на крышке, состояло первоначально из 17 сосудов и синего фаянса для возлияний. В наличии остались лишь 16, а недостающие впоследствии нашли в одном из углов этого помещения. Зато вларец положили фаянсовые чаши, два бумеранга из сплава золота серебром, резную шкатулку из слоновой кости, а также одеяние и части парадного панциря, состоявшего из нескольких тысяч золотых, фаянсовых и стеклянных деталей. Еще одно кресло из кедра, с резьбой украшенной золотом, лежало на боку между вторым и третьим ложами. На третьем помещалась лишь одна укладка. Её филёнки, окрашенные в белый цвет, вставлены в черную раму, крышка выпуклая. На одной из филенок начертаны имена Тутанхамона и его жены. Скрученные в тугие свертки нижние одежды царя были вложены в нее таким образом, что при первом взгляде их приняли за свитки папируса. Это вызвало всеобщий восторг, ибо памятники древней письменности самое драгоценное приобретение для науки. И тем горше было разочарование. Под ложем стоял парадный трон фараона, тот самый, что ныне воспроизводится во всех изданиях, посвященных культуре и искусству Древнего Египта. И неудивительно. Это подлинный шедевр, одно из величайших достижений художественного мастерства, порождённого великой древней цивилизации долины Нила. Трон инкрустирован стеклом, фаянсом, цветными камнями и покрыт золотом. Его ножки, которым приданы очертания кошачьих лап, завершаются львиными головами. Они поражают совершенством передачи натуры. Подлокотники имеют форму крылатых змей, увенчанных коронами. Шесть кобр из позолоченного дерева извиваются между поддерживающими спинку брусинами. Но основное, что поражает, это изображённые на спинке трона сцена. В одном из залов дворца, возможно, еще а это тона, колонна, которая обвита гирляндами цветов и украшена фризом из изображений священных кобр уреев, в кресле, в непринужденной, даже несколько небрежной позе, сидит Тутмомон. Падающие сверху лучи солнца озаряют его и анкхесепа Она, видимо, умощает супруга благовониями из сосуда, который держит в руке. Подобные интимные сюжеты, передающие сцены повседневного быта, чрезвычайно характерны для искусства того времени, так же как и утонченность, плавность, мягкость линий. Цветовая гамма, несмотря на первоначальную, сейчас она несколько потускнела, яркость и обилие тонов также говорит о тонком вкусе и чувстве гармонии. Обнаженные части тела И лица фараона и его жены выполнены красной стеклянной пастой. Головные уборы бирюзовым фаянсом, а одежда серебром. Всё это, так же как и инкустированные украшения и орнамент, наложено на золотой фон. Для историка этот памятник очень интересен. В нем как бы запечатлен тот краткий переходный период В Гаре религии Атона ещё уживалась с восстановленным культом ОМОНа. Солнечный диск изображен так, как его изображали при Эхнатоне. Отходящие от диска лучи